Глава девятая Слова Райна меня ни капли не испугали. В конце концов, я догадывалась, что будущую жену принца будут тщательно проверять, в том числе с использованием всевозможных артефактов. «Мне кажется, вас будут допрашивать гораздо строже, чем меня. В конце концов, это было ваше решение на мне жениться», — заметила я. «Меня заставила острая необходимость». Вздохнул Райан. По собственному желанию я бы этого делать не стал. Интересно, он реально думает, что я могу обидеться от таких слов? Очень хотелось узнать, какая именно необходимость. Но спрашивать бесполезно, не ответит. Здесь наши мысли целиком и полностью совпадают, ответила я с легкой улыбкой на губах. Принц взял мою руку в свою и поднес к губам таким тёплым и мягким, весьма приятным. Сразу вспомнилось, что мне с этим человеком ещё целоваться. «Похоже, мы с вами идеальная пара, Марайя», — сказал принц. раз наши взгляды настолько совпадают». Дальше поговорить не удалось. Собралась целая очередь, чтобы нас поздравить с помолвкой. Первым подошёл кузен Райна с женой, затем остальные гости — Антуана среди поздравляющих не было. Он решил покинуть бал. Собственно, выслушав всех желающих, мы тоже поспешили это сделать. Нас ждали в императорском дворце, куда мы отправились, сев в разные кареты. Такие здесь были традиции. Но перед поездкой успели перекинуться парой слов о предстоящем. Кажется, принц понял, что нужно действовать по плану. Скажем так, то, что меня ждало, очень отличалось от того, что можно было представить. Казалось бы, принц сделал тебе предложение руки и сердца, нужно радоваться и готовиться к свадьбе. Нет. Вначале тебя ждет полная и всесторонняя проверка. Именно поэтому вместо приемной его величества я оказалась сперва в кабинете одного из следователей, где первым делом выясняли, представляю ли я какой-то вред для государства, есть ли у меня неприязнь к императорской семье и прочее. В этом не было ничего нового. Проверка у меня была перед самой первой встречей с Райном. Изучили, совершала ли я в последнее время какие-то магические заклинания и какие именно. А в завершении следователь убедился, что я не нахожусь ни под заклятием подчинения, ни под действием приворотного зелья. Последнее меня и вовсе позабавило. Затем была полная проверка здоровья. Меня так досконально никогда не проверяли. И так лекарей особенно интересовало мое женское здоровье. Несмотря на все стрессы, которые я пережила в этом мире, оно оказалось идеальным. «Вы прямо созданы, чтобы рожать детей», радостно сообщил главный лекарь Ламео Бар, пожилой полный мужчина с удивительно шикарной шевелюрой. Он улыбался этому настолько душей, что, казалось, выиграл в лотерею. Я равнодушно пожала плечами. «Нет, это определённо хорошая новость. Я всегда хотела семью, детей, любила сидеть с чужими малышами, но в данный момент жизнь была слишком нестабильной, чтобы обзаводиться потомством в ближайшем будущем. Вот лет через пять есть снадобья, которые увеличивают вероятность беременности», – начал целитель. Выдавила из себя улыбку. «Ведь не скажешь, что подобное в мои планы не входит». Это равносильно признаться в том, что наш с Райном брак – видимость. «Обязанность принца – как можно скорее обзавестись наследником и этим самым укрепить династию», – заявил маг, особенно с учетом того, что его старший брат так еще им не обзавелся, так что чем скорее вы забеременеете, тем лучше. По голосу целителя чувствовалось, что он готов этого наследника получить любой ценой. «Похоже, жизнь при дворе у меня будет очень веселая и интересная. Особенно учитывая, что исполнение супружеского долга в мои планы вообще не входит. По банальной причине мне еще хочется жить. Лучше бы целитель занялся проблемой старшего брата и его жены». «Конечно, я приложу к этому все усилия», — ответила я. «А что в этой ситуации мне было говорить?» «Целитель же, сияя от радости», достал откуда-то склянку с ярко-зеленой кислотной жидкостью. Цвет снадобья мне не понравился, как и его назначение, да и то, что мне решили вручить это зелье, когда до свадьбы еще 20 дней. И это не говоря о том, что на данном этапе помолвку еще можно отменить. «Но у меня есть вопросы. Почему, если ваше зелье такое эффективное, у старшего принца еще нет детей?» «Вы сомневаетесь в моей квалификации?» — возмутился лекарь. От возмущения он даже весь покраснел, как рак. Хотя мой вопрос казался довольно логичным. Но я забывала о разнице менталитетов. В этом мире все привыкли, что женщины ведут себя тише воды, ниже травы. «Я просто не понимаю, как это возможно», — спокойно произнесла я, пожав плечами. «В вашем случае оно сработает». Старший принц слишком давно живет со своей супругой, чтобы оно подействовало. А какие есть противопоказания? Состав? Прочие особенности? Лекарь тяжело вздохнул, затем поднял взгляд на потолок и закатил глаза. И начал рассказывать. Мы дотошно общались. Закончилось наше общение с тем, что я приняла флакон с зельем, но сказала, что посоветую с Райном. Я действительно собиралась посоветоваться. Нужно же узнать, куда вылет зелье, чтобы не осталось никаких следов. Мало ли, магические снадобья — вещь довольно специфическая. Что ж, я передам принцу замечательные новости о вашем идеальном здоровье. Признаюсь, он немного волновался. А тут такой подарок — вам рожать и рожать. Почему-то казалось, что за словом «волновался» скрыто то, что при каких бы то ни было проблемах медик просто подделал бы заключение, и все. Но фраза «рожать и рожать» меня определенно беспокоила. Я поблагодарила лекаря, одарила самой счастливой улыбкой и направилась к выходу. Слишком много всего за сегодня. А еще меня ждет визит к императору. Спать хотелось неимоверно, как бы не заснуть перед его величеством. Не успела я выйти из кабинета, как в дверь начали стучать. Райан послал новости, что он рассказал обо мне отцу, и тот завтра ждет меня. Никаких проблем не будет, это будет самое обычное знакомство. А сейчас я могу отдохнуть в гостевых покоях, мои вещи были уже доставлены туда. Что ж, замечательные новости. Похоже, отец Райана весьма адекватный, нечего мучить девушек ночью». Слуга провел меня к новому жилищу, двери которого ждала горничная, чему я была очень рада. Не терпелось поскорее снять свой наряд и рухнуть на кровать. Когда зашли в покое, я даже не стала их особо рассматривать. Да, они были шикарными, но для меня самым главным было наличие кровати. Быстро переодевшись и смыв косметику, я легла в кровать. Заснула, как только голова коснулась подушки». И, казалось, минуты не прошло с этого момента, как меня начали будить. Нужно было подготовиться к встрече с императором. До да меня к балу готовили меньше. Но закончили мы с хорошим запасом. Эх, а ведь можно было еще немного поспать. Ждать в своей комнате не хотелось. Я решила выйти заранее. В конце концов, дворец весьма большой» да и всегда предпочитала выходить заблаговременно, поскольку не любила опозданий. Поэтому с несколькими охранниками направилась к кабинету его величества. Издалека я увидела, как туда зашел какой-то темноволосый мужчина. Он показался знакомым. Точно, это Антуан. Интересно, а ему что нужно от императора?»